Карамон идиотски ухмылялся и напевал себе под нос какую-то песенку. «Это скоро пройдет», — сказал Рейстлин. «Но он будет в таком состоянии еще по меньшей мере час. Сядь, братец, ты выбрал не самое лучшее время и место для танцев». «Что здесь происходило?» — спросила Китиара Стурма, который занял для них места в первом ряду, прямо перед ареной. «Ничего интересного», — ответил он. «Необходимости понижать голос не было». В зале стоял гул. Люди, надышавшиеся дыма, смеялись, находя своё говокружение забавным. Громко подзывали друзей и выкрикивали приветствия, пока жрецы провожали их к местам. Я пришёл рано. А что творится с людьми? Стурм неодобрительно оглядел толпу. Это больше похоже на пивную, чем на храм. Он с подозрением поглядел на Карамона. Я не пьян, невнятно пробормотал Карамон и съехал со скамьи на пол. Впрочем, он тут же поднялся и, потирая ягодицы, захихикал. Там снаружи разожгли жаровни, от которых идёт что-то вроде отравленного дыма, объяснила Кит. Ты не вдыхал его, так? Шторм покачал головой. Нет, они только начинали приготовление, когда я пришёл. А где Танис? Я думал, он тоже придёт. Кендеры упекли в тюрьму, ответила Китиара, пожимая плечами. Танису пришлось пойти, чтобы освободить его. Стурм выглядел опечаленным. Хотя он хорошо относился к досельхофу, занимание и нахождение вещей кендером огорчало его. Стурм часто беседовал с Стасом о вреде воровства, приводя цитаты из кодекса рыцарей Саламнии, известного как Мера. Тас серьёзно слушал, широко раскрыв глаза, соглашался с тем, что воровство ужасный грех, и добавлял, что представить себе не может, каким подлым и злым надо быть, чтобы брать себе вещи принадлежащие другому. Тут Стурм обнаруживал, что лишился кинжала, пояса или хлеба с сыром, которым он собирался пообедать. И, разумеется, пропавшие вещи оказывались в сумках у тасельхофа. Напрасно танис повторял Стурму, что он только зря тратит время. Кендры есть кендры, такими они и остаются со времён Серей драгоценности, и ничто не может изменить их. Полный надежд и сил рыцарь считал своим долгом попробовать изменить хотя бы одного из кендров. Пока что у него не очень получалось. Может быть, Танис придёт позже, сказал Стурм. Я займу для него место. Кит поймал взгляд Рейстлена и улыбнулась. Когда они наконец уселись и зажали карамону с двух сторон, чтобы его можно было удержать в случае чего, Рейстлен решил, что пора оглядеться вокруг. Зал слабо освещался огнями, горевшими в четырёх жаровнях, которые стояли на арене. Юный Мак принюхался, но не учуял запаха характерного для опия, который был снаружи. Судя по всему, публика нужда была жечь самого Дурманина, но не в бессознательном состоянии. Пламя бросало блики на большую статую змеи, которая виднелась в дальнем конце арены. Статуя была высечена из камня не слишком аккуратно и при дневном свете выглядела бы неправдоподобно, даже смешно. Но в колеблющемся свете огня она производила сильное впечатление, особенно её глаза, в которые были вставлены зеркала, отражавшие пламя. Сверкающие глаза придавали гадюке очень живой и пугающий вид. Несколько детей уже хныкали, напуганные видом змеи, и многие женщины не сдержали криков ужаса, в первый раз увидев статую. Вокруг арены была натянута верёвка, вдоль которой на некотором расстоянии друг от друга стояли несколько жрецов, бдительно следя за тем, чтобы никто не вздумал проникнуть в ограниченный верёвкой круг. Единственным предметом на арене, кроме статуи змеи, был деревянный кресло с высокой спинкой. Ух ты, какая большая змеюка, громко сказал Карамон, уставившись остекленевшими глазами на статую. Тихо, братец, Райстин ущипнул брата за руку. Заткнись, прошипела Китиара с другой стороны, вонзая локоть ему под рёбра. Карамон притих, продолжая бормотать что-то себе под нос, пока его голова не упала на грудь, и он не захрапел. Китиара убедилась, что сон брата безмятежен и крепок, и сосредоточила внимание на арене. Двери, выходившие на улицу, захлопнулись с громким стуком, напугав зрителей. Жрицы объявили, что ждут тишины. Люди кое-как, не без шиканья, покашливания и громкого шёпота, уселись на места и стали ждать обещанных чудес. На арену ступили два флейтиста и начали наигрывать печальную зоновую мелодию. Двери по обеим сторонам статуи распахнулись, и из них появились две процессии жрецов и жриц, одетых в небесно-голубые одежды. Каждый нес в плетеной корзине гадюку. Рейстлин вглядывался в лица жриц, надеясь увидеть вдову Джудит, но ее, к большому разочарованию юноши, на арене не было. Музыканты заиграли быстрее. Гадюки подняли головы, покачиваясь зад-вперед в такт движением своих хозяев. Рейстлин когда-то читал в одной из книг мастера Теобальда о заклинании змей. Практики широко развиты среди эльфов, которые не убивали ни одно живое существо без нужды. Её использовали музыку, чтобы прогонять ядовитых тварей из своих садов. Если верить книге, это не было магией. Змеи впадали в транс под действием музыки, во что Рейстину верилось с трудом. Но сейчас, глядя на гадюк и их реакцию на изменения в мелодии, он начал думать, что в этом всё же что-то есть. Публика была потрясена. Отовсюду доносились восклицания ужаса и благоговения. Женщины подбирали юбки и усаживали детей к себе на колени. Мужчины тихо бронились и хватались за ножи. Жрицы вели себя спокойно, как будто ничего особенного не происходит. Когда танец перед статуей закончился, они поставили корзины со змеями на пол. Гадюки оставались там, их головы сонно покачивались из стороны в сторону. Люди в первых рядах не отрывали обеспокоенных взглядов от змей. Жрицы и жрицы встали полумесяцем вокруг статуи и начали петь. Запевал мужчина средних лет, с длинными чёрными волосами, пронизанными седыми прядиями. Его одежды были темнее, чем у остальных жрецов, и шиты из ткани получше. На шее у него висела небольшая фигурка гадюки на золотой цепи. По залу пронёсся шёпот о том, что это верховный жрец Бельзора. Лицо верховного жреца было безмятежным и доброжелательным, но Раистен заметил, что глаза этого человека напоминали глаза статуи. они лишь отражали свет, не давая своего собственного. Жрец говорил на распев, монотонным речитативом, иногда повышая голос и почти срываясь на крик, скорее всего, чтобы разбудить тех зрителей, которые задремали. Пение продолжалось и продолжалось, из слегка щекочущего нервы, оно превратилось в почти раздражающее, давящее и тягостное. "Это невыносимо", прошептал Стурм. Рейстин согласился. Ему было трудно дышать среди этого шума, дыма жаровин и тяжёлого запаха нескольких сотен людей, запертых в одном помещении без окон. Голова болела, а горло пересохло от жажды. Юноша не знал, сколько ещё сможет терпеть это и надеялся, что всё скоро закончится. Он боялся, что ему станет плохо и придётся уйти вместо того, чтобы разыскать Джудит и увидеть обещанные чудеса. Пение внезапно стихло. Зрители испустили единый вздох, то ли благоговения, то ли облегчения. Рейстен не мог сказать точно. Скрытая в статуе дверь отворилась, и на арену вышла женщина. Рейстен наклонился вперёд, разглядывая её. Он не мог ошибиться, хотя в последний раз видел её несколько лет назад, но ему требовалось подтверждение. Рейстен схватил Карамона за плечо и затряс. "А?" Карамон сел прямо и огляделся вокруг сонно щуря глаза. Вдруг его взгляд стал осмысленным. Он смотрел прямо на вышедшую жрицу, и Райстен, по тому, как внезапно напряглось тело брата, понял, что он тоже узнал в Дову. "Вдова Джудит", хрипло сказал Карамон. "Это точно она?" спросила Китиара. "Я её видел только один раз. Вы уверены?" "Я её ни с кем не перепутаю", мрачно заверил Карамон. "Я тоже её узнал", заявил Стурм. Именно эту женщину мы знали как Вдову Джудит. Кетяру улыбнулась, скрестив руки на груди, она откинулась назад, закинув ногу на ногу и уставилась на жрицу, забыв обо всех остальных. Рейстлен тоже внимательно наблюдал за Джудит, хотя её лицо и вызвало у него множество болезненных воспоминаний. Он решил подождать, пока не начнутся чудеса. Верховная жрица была в голубых одеждах, похожих на одежды других жриц, с некоторым исключением. Её одеяние украшало вышивка золотом, а рукава сильно расширялись, тогда как у остальных они были узкими, плотно охватывающими руки. Когда Джудит двигалась, рукава как будто оживали и совершали собственные движения, что придавало ей странноватый вид создания из другого мира. Это впечатление только усиливалось невероятной бледностью которое, как подозревал Райслин, было результатом умелого использования белил. Вики Джудит намазала какой-то тёмной краской, а в губы втёрла коралловый порошок, чтобы они казались ярче в неверном свете пламени. Волосы жрицы были убраны назад и стянуты так туго, что кожа на её скулах разгладилась, а морщины почти исчезли. Джудит являла собой зрелище не менее впечатляющее, чем статуя змеи, и одурманенная публика оценила его в должной мере. взгос и восхищение и ужаса прокатились по рядам